Фанзон, фанзон, фан фан фанзон, фанзон, фанзон. Издательство Фанзон, Джек Венс, Леонес, том второй. Книга вторая. Зеленая жемчужина, Медук. Зеленая жемчужина. Глава первая. визбюме ученик недавно почившего чародея Иполито, надеялся исполнять прежние обязанности под руководством Тамурелло, но получил отказ. Тогда Визбьюме, присвоивший движимое имущество Иполито, выставил на продажу ящик, содержавший часть этого наследства. Тамурелло бегло просмотрел содержимое ящика, заметил несколько интересовавших его вещей, и уплатил столько, сколько запросил Визбюмы. На дне ящика лежали обрывки древние рукописи. Когда слухи о покупке Тамурелло случайно достигли ушей ведьмы Десмёи, то и пришло в голову, что эти фрагменты могли заполнить прорехи в манускрипте, текст которого она давно пыталась восстановить. Десмей незамедлительно отправилась в усадьбу Фароли в Тантревальском лесу, где обосновался Тамурелло. И попросила разрешения просмотреть остатки рукописи. Тамурелло великодушно разложил перед ней драгоценный хлам. Это недостающие куски. Десмей наклонилась к потемневшим обрывкам пергамента. Они самые. В таком случае они твои, объявил Тамурелло. Прими мои поздравления и возьми их с собой. Так и сделаю, с благодарностью, отозвалась Десмей. Складывая фрагменты в портфель. Ведьма краем глаза изучала стоявшего рядом чародея. «Странно, что мы никогда раньше не встречались», — заметила она. Улыбнувшись, Тамурелла согласился. «Мир велик и разнообразен. На каждом шагу нас подстерегают новые впечатления и знакомства. Главным образом приятные». Чародей галантно поклонился, не оставляя сомнений в том, что имеет в виду свою гостью. «Хорошо сказано, Тамурелла», — отозвалась Десмёи. Признаюсь, не ожидала от тебя такого велика и такой любезности. В свое время все находит полезное применение. Не желаешь ли немного выпить и закусить? Вот чудесное вино. Его делают из сока, выжатого в Альхадре. Поначалу они обсуждали интриговавшие их концепции и условия бытия. Десмёи, находившая, что исходящая от Тамурелла жизненная сила стимулирует ее способности, решила сделать чародея своим любовником. Тамурелла, всегда готовый к чему-то новому, не возражал. Его энергия не уступала страстной увлеченности Десмей, и на протяжении нескольких месяцев их отношения можно было назвать близкими и безоблачными. Тем не менее со временем Тамурелла все острее ощущал, что ведьме не хватало, причем возмутительно не хватало, беспечности и грации. Его привязанность стала все чаще сменяться холодностью что вызывало у Десмёи мучительную тревогу. Поначалу она предпочитала истолковывать такие приступы безразличия, как уловку присыщенного любовными утехами баловня, призванную заново разжечь угасающее пламя страсти. Ведьма тоже принялась изобретать всевозможные хитрости, чтобы привлечь его внимание. Но Тамурелло становился нечувствительным к ее докучливым ухаживаниям. Десмёй проводила в его обществе долгие часы, анализируя различные стадии их взаимоотношений, в то время как Тамурелло пил вино и угрюмо смотрел в окно, разглядывая кроны деревьев. Десмёй поняла, что вздохи и сентиментальные рассуждения больше не действовали на чародея. Лесть равным образом оставляла его равнодушным, а упрёки только наводили на него скуку. Раздраженная и уязвленная, Десмёй вскользь упомянула о бывшем любовнике, причинявшим ей неприятности, и намекнула на злоключение, с тех пор неизменно преследовавшее ее незадачливого кавалера. Наконец ей удалось снова привлечь внимание Тамурелла. Она тут же сменила тему разговора, вспомнив о вещах забавных и безобидных. Тамурелла решил проявить предусмотрительность, и некоторое время ведьме не на что было пожаловаться. Проведя утомительный месяц, Тамурелла понял, что больше не может изображать пылкость с остекленевшими от скуки глазами. Он снова стал избегать общества Десмей, но теперь она лучше понимала, какими побуждениями он руководствуется, и быстро сломила сопротивление. Отчаявшись, тамурелла уединился в лаборатории и произнес малоизвестное заклинание, напустившее на Десмей порчу опустошенности и томления, действовавшую подспудно, и настолько ненавязчиво, что ведьма не заметила, когда и как начало изменяться ее мироощущение. Мало-помалу, ведьма теряла интерес к жизни, к ее убогой суете, тщетным устремлениям и бессмысленным удовольствиям. Причем была настолько убеждена в самопроизвольности и обоснованности ее отчуждения, что ей не приходила в голову даже возможность внешнего влияния. С точки зрения Тамурелла, его подход к решению проблемы увенчался успехом. Некоторое время Десмей бродила в мрачной задумчивости по просторным, наполненным морским ветром залам своего прибрежного дворца на окраине Исса. И в конце концов решилась покинуть этот мир и тем самым прервать неизбывную тоску существования. Она приготовилась к смерти и вышла на террасу, чтобы в последний раз полюбоваться на закат. В полночь Полупрозрачная сфера, наполненная скорбным прощальным посланием, поднялась над ее дворцом, перелетела горы и опустилась в Фароли. Но рассвет не принес ответного сообщения. Десмей долго размышляла о возможных причинах молчания Тамурелла и, наконец, стала подозревать наличие связи между его отчуждением и ее безнадежным состоянием. «Да». Она приняла безвозвратное решение покончить с собой. Но приближение конца обострило ее чувства, и Десмей сумела разработать изумительную последовательность заклинаний и рецептур, доселе неслыханную среди чародеев. Трудно сказать, какими именно побуждениями она руководствовалась в эти последние минуты жизни, так как мысли ее были поглощены расплывчатыми, сверхъестественными видениями. Несомненно, Она стремилась отомстить погубившему ее предателю. Но, судя по всему, помимо ненависти и озлобления, ею двигали творческие прозрения. Так или иначе, ей удалось создать пару шедевров. Возможно, она надеялась, что ее порождение получит признание как отображение ее идеализированной внутренней сущности, и что красота этих творений, а также их символическое значение, окажут воздействие на Тамурелла с учетом дальнейших событий. Смотрите их подробное описание в книге первой «Сад принцессы Сульдрун». Приходится сделать вывод, что Десмёй добилась лишь сомнительного успеха в своем начинании и что, в конечном счете, восторжествовал, если в данном случае применимо такое выражение, никто иной, как Тамурелла. Стремясь к достижению своих целей, Десмёй пользовалась самыми различными материалами, в том числе морской солью, горстью земли с вершины горы Хамбасты в Эфиопии, различными выделениями и пастообразными смесями, а также элементами, составлявшими ее самое. Так она породила двух чудесных существ, два образца телесной красоты и умственных способностей. Порождение женского пола звали меланкти, мужского пола фот-карфилиот. Но этим дело не кончилось. Пока два новоиспечённых существа стояли в лаборатории, обнажённые и ещё почти лишенные сознания, осадок, остававшийся в магической колбе Десмёи, выпарился, выделив вонючий зелёный дым. Почувствовав отвратительный вкус во рту, мелангте отшатнулась и выплюнула яд. К однако, зелёный смрад доставил удовольствие, и он жадно вдохнул его. Через несколько лет замок Тинцин-Фюрель пал. Осажденной армией Трой Синета Карфилиота схватили и вздернули на особой высокой виселице, чтобы значение произошедшего не ускользнуло от внимания как Тамурелла в усадьбе Фароли на Востоке, так и короля Казмира в Леонесе на западе. В свое время тело корфилиота спустились с виселицы и бросили на погребальный костер, где оно обугливалось под музыку волынок и флейт. Посреди торжества из пламени вырвался клуб зловонного зеленого дыма. Ветер подхватил его и унес вниз по долине, в морские просторы. Там он, однако, не рассеялся, а сгустился, извиваясь над барашками волн, впитывая соленые брызги и становясь все плотнее, пока не превратился в зеленую жемчужину. Жемчужина утонула и улеглась на морское дно, где через некоторое время ее нашел И проглотил большой палтус. Южная Ульфляндия омывалась морем от Исса на юге до Суараха на севере. Череда галечных пляжей и скалистых мысов тянулась над мрачноватыми и по большей части безлюдными холмами. Тремя лучшими гаванями здесь считались Ис, Суарах, и находившийся примерно посередине между ними Оэльдес. Других мест удобных для стоянки кораблей, на побережье было мало, если не считать небольших бухточек, защищенных крутыми, загнутыми наподобие крюков мысами. В 20 милях к югу от Оэльдеса в океан выступала скальная гряда, при содействии каменного волнолома, создававшая убежище для нескольких дюжин рыбацких лодок. Вдоль берега небольшой гавани ютились строения деревни Минольд россыпь узких каменных домов и пара таверн на рыночной площади. В одном из таких жилищ прозебал рыбак Сарлес. Черноволосый приземистый человек, широкий в бедрах, с выпуклым брюшком. Круглое лицо его, бледное и рассеянное, всегда озадаченно хмурилось, словно в его представлении обстоятельства жизни противоречили логике. Цвет молодости Сарлеса давно увял. Но годы более или менее прилежного труда не позволили ему добиться благополучия. Сарлес обвинял судьбу, считая, что ему вечно не везло. Хотя, по мнению его супруги Либы, склонность Сарлеса к праздности играла не меньшую роль. Сарлес выволакивал свою лодку-приваль на гальку перед самым входом в дом, что было удобно. Старая суденышка, унаследованная им от отца, порядком износилась, В нем каждый шов протекал и каждый стык ходил ходуном. Сарлес прекрасно понимал недостатки привали и выходил в море под парусом только в хорошую погоду. Либо, подобно мужу, отличалась полнотой. Будучи старше Сарлеса, она проявляла, однако, гораздо больше энергии и нередко спрашивала его «Почему ты сегодня не рыбачишь, как все?» На что Сарлес отвечал что-нибудь в таком роде Ближе к вечеру ветер покрепчает. Юферсы вант на бакборде не выдержат. Так почему же ты не обновишь юферсы? Делать-то тебе больше нечего. А, что ты понимаешь в оснастке? Все всегда рвется в самом слабом месте. Если я починю юферсы, расползутся ванты, налетит шквал, и, глядишь, днище пробьет степсом. В таком случае замени ванты, а потом почини пояса обшивки. Легче сказать, чем сделать. Я только потеряю время и опять пущу деньги на ветер. В таверне ты тоже теряешь время и деньги пускаешь на ветер пригоршнями. Хватит, помолчи. Где еще я могу отдохнуть? Отдыха ему не хватает, видите ли. Все вышли в море, а ты сидишь на солнышке, мух считаешь. Твой двоюродный брат Джунт отчалил перед рассветом и вернется с сетями, полными макрели. Почему бы тебе не делать то же самое? — У Джунта не болит спина, — ворчал сарлис Кроме того, у него Лерлу, добротная новая лодка. Рыбу ловит рыбак, а не лодка. У Джунта улов в шесть раз больше твоего. Только потому, что ему помогает сын Томас. Значит, каждый из них ловит в три раза больше твоего. Либо, когда ты научишься держать язык за зубами, восклицал разгневанный Сарлес. Я бы сию минуту ушел в таверну, если бы у меня осталась хоть одна монета. Денег у тебя нет, а времени по горло. Иди чини приваль. Воздев руки к небу, Сарлис спускался, наконец, на пляж и оценивал недостатки своего судна. Так как ему действительно было нечего делать, он вырезал новый юферс для вант. Снасти были ему не по карману, в связи с чем он затягивал внахлёст несколько узлов, уродливых на вид, но предохранявших ванты от разрыва. Так продолжалось его существование. Сарлес кое-как поддерживал приваль в состоянии, позволявшем не пойти ко дну, но отваживался выходить в море, маневрируя среди рифов и скал, только в оптимальных условиях, каковые возникали нечасто. Однажды Сарлес даже обеспокоился. Когда к берегу подул легкий бриз, он вышел из гавани на веслах, поднял шпринтовый парус, установил бакштаг, поправил шкотовые узлы и, бодро разрезая носом поперечные валы, направился к рифам, где всегда было больше всего рыбы. «Странно», — подумал Сарлис. «Почему бакштаг провисает, если я его только что подтянул?» Изучив причину этого явления, он обнаружил обескураживающий факт. Ахтерштейвень, служивший опорой штагу, настолько прохудился под воздействием времени и древоточцев, что собирался вот-вот обломиться, не выдержав натяжения. И тем самым причинить настоящую катастрофу». Широко раскрыв глаза, Сарлес сжал зубы в бессильном раздражении. Теперь починку уже нельзя было откладывать. Предстояли долгие часы утомительного труда. Причем жена не позволила бы ему ни бездельничать, ни опрокинуть кружку другую в таверне, пока ремонт не будет закончен. Для того, чтобы заплатить за новые снасти, ему, может быть, пришлось бы даже выпросить место на борту Лерлу. «Что опять же?» было чрезвычайно утомительно, учитывая привычку джунта вставать с позаранку. Сарлесу не оставалось ничего лучшего, как переместить бакштаг к одной из кормовых крепительных планок. В такую спокойную погоду, как сегодня, этого должно было быть достаточно. Сарлес рыбачил пару часов, но за все это время поймал только одного большого палтуса. Пока он чистил рыбу, ее желудок порвался и на палубу выкатилась великолепная зеленая жемчужина. Сарлес никогда не видел ничего подобного. Поражаясь своей удаче, он снова закинул сети. Но бриз становился свежее, и Сарлес, озабоченный состоянием импровизированного бакштага, намотал якорную цепь на кабестан, поднял парус и взял курс на гавань Минольта. Возвращаясь к берегу, он любовался прекрасной зеленой жемчужиной. Одно прикосновение к ней Вызывала приятную дрожь. Лодка ткнулась носом в гальку. Сарлес вытащил ее на пляж и пошел домой, но тут же наткнулся на кузена Джунта. Надо же! воскликнул Джунт. Еще не полдень, а ты уже вернулся. Что ты поймал? Одну камбалу. Сарлес, если ты не возьмешь себя в руки, ты помрешь в нищете! Приваль давно нуждается в капитальном ремонте. Почини лодку и работай, не покладай рук, чтобы скопить что-нибудь на старость. Уязвленный критикой, Сарлес отозвался. А ты что тут делаешь? Почему твой хваленный Лерлу еще не в море? Испугался вертерка? Еще чего. Я бы уже давно рыбачил. Только Лерлу надо бы подчеканить и просмолить заново. Как правило, Сарлес не злобствовал, не бронился и не позволял себе возмутительные выходки. Его худшими пороками были праздность и угрюмое упрямство перед лицом попреков супруги. Теперь, однако, возбужденный приступом злонамеренной изобретательности, он сказал. — Что ж, если тебе так не терпится рыбачить, вот приваль, поднимай парус, торопись крифом и закидывай сети, сколько твоей душе угодно. Джунт презрительно хмыкнул. — Я привык плавать на добротной лодке, а это что? Развалюха. И все же поймаю-ка я тебя на слове. Такой уж я человек! Не могу заснуть, пока не привезу хороший улов. Удачи! Сухо напутствовал его Сарлес и направился по пристани к рынку. Он не приминул заметить, что направление ветра изменилось. Теперь он дул с севера. На рынке Сарлес удачно продал большого палтуса, после чего задумался. Вынув жемчужину из кармана, он рассмотрел ее внимательнее. Красивая штуковина! Хотя ее необычный зеленый блеск вызывал. В этом невозможно было не признаться, какую-то тревогу и неприязнь. Лицо Сарлеса покосилось странной, бессмысленной ухмылкой, и он спрятал жемчужину в карман. Широкими шагами он направился в таверну, где опрокинул в глотку добрых полпинты вина. За первой кружкой последовала вторая, и как только Сарлес к ней приложился, к нему прилип один из завсегдатаев, некий Джульям. — Как дела? Сегодня не рыбачишь? Сегодня не получится, спина побаливает. Кроме того, Джунт хотел занять у меня приваль. Так я ему и говорю, давай, закидывай сети всю ночь, если тебе так приспичило. Он отправился в море, на старом добром привале. Щедро с твоей стороны. А почему не пособить? В конце концов, он мой двоюродный брат. Нет ничего крепче кровных уз. И то правда. Сарлис покончил с вином, вышел из таверны и прогулялся до конца волнолома. Вглядываясь в горизонт, он нигде не видел залатанный желтоватый парус приваля. Ни на севере, ни на западе, ни на юге. Отвернувшись, он стал возвращаться. На галичном пляже другие рыбаки уже вытаскивали свои лодки. Сарлис спустился к ним и навел справки по поводу Джунта. «Хотел ему помочь от всей души и позволил взять приваль, хотя предупредил, что ветер крепчает. Хорошо, если бы это был западный ветер». А то поддувает с севера. Час тому назад Джунт стоял на якоре у срывного рифа, отозвался старик, чинивший сеть. Его хлебом не корми, дай порыбачить. Сарлес озабоченно смотрел в море. Так-то оно так, но что-то я его не вижу. Ветер меняется, если он скоро не вернется. С ним может случиться беда. Не беспокойся! Джунт старый морской волк! «На таком крепком судне, как Лерлу, ему сам черт не страшен», — заметил рыбак, тащивший лодку на берег. Старик, чинивший сеть, громко хохотнул. «А вот и нет! Джун сегодня вышел на привале!» а -а -а -а. Это совсем другое дело! Сарлис, тебе следовало бы заняться починкой!» «Да-да», — пробормотал Сарлис. «Всему свое время. Я не могу ходить по воде и одновременно доставать из носа золотые монеты. Заходом солнца Джунт еще не вернулся в Минольд. В конце концов, Сарлес сообщил о происходящем супруге. «Сегодня у меня ломило в спине. Я не мог рыбачить слишком долго. В приступе щедрости разрешил ему взять мою лодку. Он еще не вернулся. Боюсь, его отнесло на юг вдоль берега. Того и гляди, разобьет он мой приваль скалы. Что ж, надо полагать, я заслужил урок своим мягкосердечием. Либо изумленно уставилась на него. «Ты о себе вздыхаешь? А о Джунте? О его семье ты не подумал? Его судьба меня беспокоит так же, как судьба моей лодки. Это само собой. Но я тебе еще не рассказал о нашей невероятной удаче. Неужели? У тебя прошла спина, и ты, наконец, сможешь работать? Или ты потерял вкус к выпивке? Либо придержи язык. Или получишь такую оплеуху, что звезды из глаз посыплются». Надоели твои глупые шутки. Так что же? Какая такая удача тебе привалила? Сарлес показал ей жемчужину. Что ты об этом думаешь? Либо пригляделась к драгоценности. Хм. Любопытно. Никогда не слыхала о зеленых жемчужинах. Ты уверен, что она не поддельная? Почему бы она была поддельная? За кого ты меня принимаешь? Эта штуковина стоит кучу денег. Либо отвернулась. У меня от нее мурашки по коже. Вот так всегда. Никакого толку от тебя нет. Где мой ужин? Что? Опять каша? Почему ты не могла приготовить наваристый суп, как делают в приличных семьях? Я что, чудеса должна творить? В кладовке-то пусто. Если б ты ловил побольше рыбы и поменьше насасывался в трактире, у нас было бы что подать на стол. А, ерунда. Теперь все будет по-другому. Ночью Сарлеса тревожили странные, неприятные сны. Лица появлялись, словно выглядывая из тумана, и бросали на него оценивающие взгляды, после чего серьезно беседовали о чем-то в стороне. Сарлес мучительно пытался понять, о чем они говорят, но так ничего и не понял. Иные лица казались знакомыми, хотя Сарлес не мог припомнить, где он их видел и как их звали. Наутро Джунт все еще не вернулся на привале. По непреложному закону рыбаков, теперь хозяином лодки Лерлу до возвращения Джунта становился Сарлес. Он сразу воспользовался своей привилегией и приготовился выйти в море. Сын Джунта, Томас, тоже хотел взойти на борт, но Сарлес прогнал его. — Я предпочитаю рыбачить в одиночку. Томас горячо возразил. — Это несправедливо. Я должен защищать интересы семьи. Сарлес поднял указательный палец. — Не спеши. Ты забываешь, что у меня тоже есть интересы. Лерлу — моя лодка, пока твой отец не вернет мне приваль в целости и сохранности. Если хочешь рыбачить, обращайся к кому-нибудь другому». Подняв паруса, Сарлес направил Лерлу к рыбным местам, радуясь надежности нового судна и легкости управления снастями. Сегодня ему повезло. Рыба буквально просилась к нему в сети. Корзины в трюме наполнились до краев, и Сарлес возвратился в Минольд, поздравляя себя с небывалым уловом. Сегодня на ужин у него будет наваристый суп. Или даже жареная птица. Прошло два месяца. Сарлес постоянно возвращался в гавань с трюмом полным рыбы, тогда как Томаса постигала одна неудача за другой. Однажды вечером Томас пришел к Сарлесу, чтобы попробовать как-то поправить свое бедственное положение. Никто в Минольте не считал возникшую ситуацию совершенно справедливой. Хотя все соглашались с тем, что Сарлес действовал в строгом соответствии со своими правами. Либа сидела одна у камина с пряжей в руках. Томас остановился посреди комнаты. «А где Сарлес?» «В таверне, надо полагать. Насасывается вином». Спокойным, рисковато-холодным тоном ответила Либа. Взглянув на Томаса через плечо, она отвернулась к прялке. «Если ты пришел о чем-нибудь просить, ты ничего не получишь». Сарлес надулся, как помещик, и смотрит на всех свысока. — И все же нам нужно договориться, — заявил Томас. — Он потерял трухлявый дуршлаг и приобрел Лерлу. За мой счет. За счет моей матери и моих сестер. Мы все потеряли, ни в чем не провинившись. Мы просим только о том, чтобы Сарлис поступил по справедливости и поделился. Либо неприязненно пожала плечами. — Со мной говорить бесполезно. Я ничего с ним не могу поделать. С тех пор, как он принес домой зеленую жемчужину, он стал другим человеком. Она подняла глаза к каменной полке над камином, где на блюдечке лежала жемчужина. Томас подошел посмотреть на драгоценность. Он взял жемчужину, повертел ее в пальцах и присвистнул. «Дорогая штуковина! Ее можно обменять на новую лодку! Я снова мог бы рыбачить и горя не знал бы!» Либо... Взглянула на него с удивлением. Томаса все считали олицетворением порядочности. Но теперь он не походил на себя. Возникало впечатление, что зеленая жемчужина портила каждого, кто к ней прикасался, внушая алчность и себялюбие. Либо вернулась к пряже. «Ничего мне не говори. Я не могу помешать тому, о чем ничего не знаю. Ненавижу эту зеленую гадость. Она следит за мной, как дурной глаз!» Томас хихикнул сумасшедшим голоском. Настолько странным, что Либо невольно покосилась на него. «Так тому и быть», — заявил Томас. «Пора возместить нанесенный ущерб. Если Сарлес будет недоволен, пусть приходит ко мне». Сжимая жемчужину в руке, он выбежал из дома. Либо вздохнула и продолжала прясть. У нее в груди зародился комок тяжелого предчувствия. Целый час тишину в доме нарушали только вздохи ветра в дымовой трубе и потрескивание дров в камине. Наконец, послышались неуверенные шаркающие звуки. Шаги Сарлиса, возвращавшегося после попойки. Широко распахнув дверь, он остановился, пошатываясь. В проеме лицо пьяного рыбака, круглое, как тарелка, белело под неряшливо подстриженными черными волосами. Глаза Сарлиса, бегавшие по сторонам, остановились на каминной полке. Он подошел ближе и увидел, что блюдечко опустело. Из груди его вырвался мучительный возглас. Где жемчужина? Моя блестящая зеленая жемчужина. К тебе приходил Томас», — тихо и ровно сказала Либа. Но тебя не было, и он взял жемчужину. Сарлес взревел. Почему ты его и остановила? Это не мое дело. Разбирайся с Томасом сам. Сарлес застонал от ярости. Ты могла бы его не пустить! Ты отдала ему жемчужину. Сжав кулаки, он бросился на жену. Та вскочила и ткнула веретеном ему в левый глаз. Сарлес прижал ладонь к кровоточащей глазнице, либо отшатнулась, ужаснувшись тому, что сделала. Глядя на нее правым глазом, Сарлес стал медленно приближаться. Либо ощупью нашла за спиной Древка метлы извязанной вицы и подняла ее на изготовку. Сарлес надвигался шаг за шагом. Не отрывая от либы один глаз, он наклонился и подобрал топор с короткой рукоятью. Либо взвизгнула, бросила метлу Сарлесу в лицо и кинулась к двери. Сарлес схватил ее за волосы, оттащил назад и дал волю топору. Вопли привлекли внимание соседей. Сарлеса схватили и отвели на площадь деревенских старейшин подняли с постелей. Жмурясь и протирая глаза, они вышли вершить правосудие при свете масляных фонарей. Преступление было налицо. Убийца известен. Задерживать разбирательство было незачем. Приговор вынесли. Сарлеса провели в конюшню и повесили на стреле для укладки сена. Односельчане с пристальным интересом наблюдали за тем, как их сосед, дрыгает ногами, качаясь в желтом свете фонарей. Оэльдес в 20 милях к северу от Минольта издавна выбрали местом своего пребывания королей Южной Ульфляндии, хотя этому городу не доставало исторического значения и благополучного изящества Иса, а с такими столицами, как Авалон и Леонес он не мог сравниться размерами и роскошью. Тамасу, однако, Оэльдес с его большой рыночной площадью и хлопотливой гаванью, казался олицетворением городской жизни. Он отвел лошадь в конюшню и позавтракал ухой в портовой таверне, непрерывно раздумывая о том, как можно было бы извлечь максимальную выгоду из продажи чудесной жемчужины. Томас осторожно поинтересовался у трактирщика. «Позвольте спросить, если бы кто-нибудь хотел продать ценную жемчужину, где он мог бы запросить за нее самую высокую цену?» «Жемчуг, а?» «В Эльдосе жемчуг не пользуется особенным спросом. Мы тратим последние гроши на хлеб и треску. Большинство местных жителей жемчуг в глаза не видели и думают, что он похож на перловку в ухе. Все равно покажи, что у тебя есть». Томас с опаской показал зеленую жемчужину на ладони и сразу сжал ее в кулаке. «Чудеса, да и только», — заявил владелец таверны. Или это побрякушка из зеленого стекла? Это жемчужина, сухо ответил Томас. Вероятно. Я видел розовый жемчуг из Хадрамаута. И даже белый индийский жемчуг. Им капитаны судов любят украшать мочки ушей. Дай-ка еще раз взглянуть на твою драгоценность. А! Как заразительно она сверкает! Смотри, там за углом лавка ювелира Сефарда. Может быть. «Он назовет тебе цену!» Явившись в лавку ювелира, Томас положил жемчужину на прилавок. «Сколько золота и серебра вы за нее заплатите?» Ювелир наклонился, едва не прикоснувшись к жемчужине длинным носом, и осторожно повернул ее бронзовой булавкой. Подняв глаза, он спросил, «А сколько ты за нее хочешь?» «Томас, парень обычно покладистый, внезапно разозлился». Ему не понравился вкрадчивый тон ювелира. Он грубо ответил. «Хочу получить сполна и не позволю себя обжуливать». Ювелир пожал узкими плечами. «Вещь стоит столько, сколько за нее согласен платить покупатель. Среди моих покупателей нет коллекционеров редкостей. Могу предложить золотой, не больше». Томас схватил жемчужину с прилавка и раздраженно удалился. Та же сцена повторялась весь день. «Томас...» предлагал жемчужину каждому, кто, по его мнению, мог бы хорошо за нее заплатить, но безуспешно. Ближе к вечеру, уставший, голодный и распираемый ненаходящим выхода гневом, Томас вернулся в таверну гостиницы «Красный лангуст», съел кусок пирога со свининой и выпил кружку пива. За соседним столом четверо постояльцев играли в кости. Томас подошел посмотреть. Когда один из игроков ушел, Остальные пригласили Томаса занять его место. «Сразу видно, что ты из порядочной семьи. Присаживайся, у тебя есть шанс разбогатеть за наш счет». Томас колебался, так как не разбирался ни в игре в кости, ни в азартных играх как таковых. Засунув руку в карман, он нащупал зеленую жемчужину, и его охватило внезапное ощущение безрассудной самонадеянности. «Ладно», — воскликнул Томас. «Почему нет?» Он занял пустовавшее место. «Объясните правила игры. У меня нет опыта в таких развлечениях». Игроки весело рассмеялись. «Тем лучше для тебя!» Сказал один. «Новичкам везет!» Другой пояснил. «Главное, не забывай забирать выигрыш, если у тебя выпадет больше, чем у других. А во-вторых, что еще важнее с нашей точки зрения, не забывай платить, если проиграешь. Все ясно. Яснее быть не может». — отозвался Томас. — А тогда, исключительно из вежливости, принятые в обществе порядочных людей, покажи нам, какого цвета твое золото. Томас вынул из кармана зеленую жемчужину. — Вот драгоценность, стоимостью в двадцать золотых. Она послужит достаточным обеспечением. Мелкой монеты у меня почти не осталось. Игроки смотрели на жемчужину в замешательстве. Один заметил. Возможно, она стоит столько, сколько ты говоришь. Но как ты собираешься рассчитываться? Очень просто. Если выиграю, мне не придется платить. А если не повезет, буду проигрывать, пока мой долг не составит двадцать золотых. После чего отдам жемчужину и уйду отсюда нищим. Предположим, покачал головой другой игрок. И все же двадцать золотых — немалые деньги. Допустим, я выиграю золотой и захочу выйти из игры. «Что тогда?» «Разве не понятно? Томас снова начинал злиться. «Тогда вы отдадите мне девятнадцать золотых. Возьмете жемчужину, и мы будем в расчете». «Но у меня нет девятнадцати золотых!» Третий игрок громко вмешался. «Пустяки, давайте играть! Как-нибудь рассчитаемся!» «Не спеши!» Возразил осторожный игрок и повернулся к Томасу. «В нашей игре жемчужина бесполезна. У тебя нет никаких денег?» К столу подошел рыжий бородатый субъект в блестящей лакированной шляпе и матросских штанах в полоску. Подобрав зеленую жемчужину, он внимательно ее рассмотрел. «Редкая драгоценность, с поразительным блеском, небывалого оттенка. Где ты нашел такое чудо?» Томас не собирался рассказывать все, что знал каждому встречному и поперечному. «Я рыбак из Минольта. На берегу попадаются самые удивительные вещи. Особенно после шторма. «Видимо, это действительно ценная штуковина», — согласился осторожный игрок. «Тем не менее, в нашей игре рассчитываются только монетой». «Хватит болтать!» Двое других потеряли терпение. «Делайте ставки и бросайте кости!» Томас неохотно выложил на стол десять медиков, сохраненных, чтобы заплатить за ужин и ночлег. Игра началась, и Томасу везло. Перед ним на столе росли столбики монет, сначала медных, потом серебряных. Он принялся делать все большие ставки, уверенный, что зеленая жемчужина, лежавшая в куче выигранных денег, приносила удачу. Один из игроков с отвращением встал. «Никогда не видел, чтобы человек выигрывал столько раз подряд! Что я могу сделать с Томасом, если ему покровительствует фортуна?» Рожебородый моряк по имени Флейри решил попытать счастье. «Скорее всего, я продуюсь в пух и прах!» Но мне хотелось бы проверить, насколько упряма удача новичка-рыбачка из Минольта. Игра продолжалась. Флейри, опытный шулер, заменил пару костей своими, краплеными, и, дождавшись удобного момента, выложил десять золотых. — А с такой ставкой ты справишься, рыбак? — Жемчужина стоит больше, — азартно отозвался Томас. — Давай, начинай. Флейри бросил крапленые кости, но... К полному своему замешательству, проиграл. Флейри снова поставил. Томас снова выиграл. Растерянность моряка забавляла Томаса. На сегодня с меня довольно. Я долго играл и много выиграл. Теперь мне хватит на новую лодку. Благодарю всех присутствующих за столь прибыльное времяпровождение. Дергая себя за рыжую бороду, Флейри искоса наблюдал за тем, как Томас подсчитывает деньги. Притворившись, что его озарила какая-то мысль. Флейри внезапно нагнулся над столом и принялся изучать игральные кости. Я так и думал! Такого везения просто не бывает! Это крапленые кости! Он нас надул, ограбил! Наступила внезапная тишина. За ней последовал взрыв ярости. Тамаса схватили, вытащили на задний двор таверны и избили до полусмерти. Тем временем Флейри заменил крапленные кости обычными и присвоил золотые монеты, а с ними в придачу и зеленую жемчужину. Чрезвычайно довольный вечерним заработком, моряк покинул таверну и отправился по своим делам. Скайр, глубокий залив, защищенный от морских ветров, отделял Северную Ульфляндию от древнего герцогства Фер-Акила, а ныне Гаделии, государства кельтов. На протяжении десяти тысяч лет старейшие острова подвергались не только вторжениям, миграциям и завоеваниям, но и колонизации морскими торговыми державами, основавшими в удобных гаванях портовые фактории, со временем разросшиеся в города. Так возникли Ис, Авалон, Домрейс и Балмерским. Со всех концов света пребывали переселенцы, в том числе до ледниковые племена, даже наименования которых затерялись во мгле времен. Можно только предполагать, с какими аборигенами им пришлось встретиться. Позже на островах высадились корнуты, вифиняне, И достопримечательный народ, так называемые золотые хазы, а вскоре после них эскахары. В других местах, предшествовавшие появлению басков, марокканских берберов, гуанчей с Канарских островов и синеголовых мавританцев. Затем, иногда небольшими группами, а порой и массовыми волнами, население островов пополнили пелазги, русы Сарсели из Стингитаны, донайцы и галисийцы из Испании. Греки из Эллады, Сицилии и Нижней Галии, изгнанные из Тосканы, Лидийцы на нескольких кораблях, кельтские племена всевозможных колен и кланов, стекавшиеся из разных стран, а также в свое время и Римляне из Аквитании, подумывавшие о завоевании новой колонии, но в конце концов покинувшие острова, когда их внимание сосредоточилось на христианской доксологии. По берегам Визрода селились немногочисленные готы и армариканцы, в то время как новые банды кельтов из Ирландии и Британии воспользовались слабостью даотских правителей и основали королевство Гаделью. Наконец, из Норвегии, ненадолго задержавшись в Ирландии, явились Ска, обосновавшиеся на Скагане и других внешних островах, откуда они внедрились в северную Ульфляндию. На западном и восточном берегах Скайра друг другу противостояли два несовместимых по характеру города – Ксундж на конце скалистого мыса и Дун-Кругр, главный порт Гаделии. В Ксунже за неприступными оборонными укреплениями старый король Северной Ульфляндии Гакс содержал какое-то подобие двора. Ска, фактически контролировавший королевство Гакса, терпели его призрачные претензии только потому, что с точки зрения Ска, Ксунж не стоил того количества крови, которое им пришлось бы пролить, чтобы захватить его. Ска рассчитывали присвоить Ксунж после смерти старого Гакса, применяя самые целесообразные в практическом отношении средства, в том числе интриги и взятки. С корабля, заплывшего в Скайр, Ксунж выглядел как сложный орнамент из серого камня и черных теней с прослойками плесневеющих бурых черепичных крыш представлявший ему полную противоположность дун кругр поднимался в холмы от причалов беспорядочными скоплениями складов конюшен амбаров плотницких мастерских таверн и постоялых дворов хижин с соломенными крышами а кое где и двухэтажных каменных усадеб. в самом центре Дун-Кругра находилась шумная временами даже оглушительная площадь где часто устраивали импровизированные лошадиные скачки Кельты обожали всевозможные соревнования. Дун Кругер оживлялся беспрестанным причаливанием и отчаливанием судов, прибывавших из Ирландии и Британии. Христианский монастырь, братство Святого Бака мог похвалиться дюжиной знаменитых реликвий и привлекал сотни паломников. Корабли из дальних стран бросали якоря у пристани, и торговцы на набережной расхваливали импортные товары шелка и хлопчатобумажные ткани из Персии, изделия из нефрита, киновари и малахита, привезенные не весть откуда, ароматный воск и пальмовое мыло из Египта, византийское стекло и фаянс из римени. Все это меняли на кельтские золото, серебро и олово. Качество постоялых дворов и гостиниц Дункругра можно было назвать удовлетворительным, а в некоторых случаях даже превосходящем ожидании. Это несколько неожиданное обстоятельство объяснялось наличием странствующих священников и монахов, отличавшихся требовательными вкусами и всегда готовых расплатиться звонкой монетой. Самой высокой репутацией в Дункругре пользовалась гостиница «Голубой вол», предлагавшая богачам отдельные номера, а людям попроще – соломенные подстилки в мансарде. В таверне гостиницы – Почти круглосуточно жарили на шампурах птицу и пекли свежий хлеб. Многие путешественники заявляли, что жирная жареная курица, фаршированная луком и петрушкой, хлеб с маслом и пинта другая эля «Голубой вол» позволяли здесь поужинать не хуже, чем в любом другом городе старейших островов. В хорошую погоду блюда подавали на столы, расставленные перед входом, где постояльцы могли закусывать и выпивать, наблюдая за происходящим на площади а в этом буйном городе почти всегда что-нибудь происходило. За два часа до полудня, погожим утром, упитанный человек в бурой рясе присел за стол, выставленный перед гостиницей голубой вол. На лице его, самоуверенном и лукавым, с зоркими круглыми глазами и носом-пуговкой, сохранялось выражение благодушного оптимизма. Пользуясь ловкими белыми пальцами и мелкими белыми зубами, безжалостно смыкавшимися наподобие капкана, Он поглотил сначала целую жареную курицу, а затем дюжину медовых пряников, не забывая величественно запивать все это медовухой из оловянной кружки. Его ряса, судя по покрою и высокому качеству пряжи, свидетельствовала о принадлежности к разряду священнослужителей. Хотя, когда этот господин откинул на спину капюшон, там, где некогда была начисто выбритая танзура, виднелась поросль каштановых волос. Из таверны вышел молодой человек аристократической внешности, высокий и сильный, чисто выбритый и ясноглазый. Он всем своим видом выражал спокойствие и удовлетворение. На нем была повседневная одежда: свободная рубаха из белого льняного полотна, бриджи из серой саржи и расшитый синий камзол. Посмотрев по сторонам, он подошел к столу господина в рясе и спросил: «Могу ли я к вам присоединиться, сударь? Другие столы заняты?» А я хотел бы подышать свежим воздухом. Сегодня выдалось прекрасное утро. Господин Врясе сделал великодушный приглашающий жест. Садитесь на здоровье. Позвольте порекомендовать здешнюю медовуху. Сегодня ее не разбавляли. Она сладкая, крепкая. Кроме того, у них превосходные пряники. По сути дела, я собираю сейчас же снова заказать и то, и другое. Новоприбывший устроился на стуле. «Судя по всему, правила вашего Ордена не отличаются особой строгостью». «Ха-ха! Вы ошибаетесь! Нас подвергали аскетическим лишениям и суровым наказаниям. Мои прегрешения, однако, привели к тому, что из Ордена меня исключили». «Хм... Столь бесповоротная дисциплинарная мера представляется чрезмерной. Что плохого в том, чтобы пригубить пару глотков медовухи и попробовать пряник?» «Ничего плохого в этом нет!» — с убеждением заявил монах Растрига. — Должен признать, что в моем случае разногласия носили, пожалуй, несколько более фундаментальный характер. Возможно, мне придется основать новое братство, освобожденное от строгостей, так часто заставляющих скучать приверженцев истинной веры. Меня удерживает только нежелание прослыть еретиком. — А вы сами христианин? Молодой человек отрицательно покачал головой. Концепции религии для меня непостижимы. Возможно, их непроницаемость не столь непреднамерена, как может показаться, размышлял вслух бывший монах. Она обеспечивает постоянное трудоустройство предрасположенным к диалектике лицам, которые в иных обстоятельствах сели бы на шею государству, или, что еще хуже, стали бы мошенниками и фокусниками. Могу ли я поинтересоваться, с кем имею удовольствие беседовать? Разумеется. Я сэр Тристана из замка Митрих в тройсинете. А вы не желаете представиться? Я тоже благородного происхождения, по крайней мере мне так кажется. За неимением ничего лучшего пользуюсь тем именем, каким меня наградил отец. Орло, к вашим услугам. Сэр Тристана подозвал служанку и заказал медовухи и пряников как для себя, так и для своего собеседника. Таким образом можно допустить что вы окончательно порвались с церковью? Бесповоротно. Пренеприятнейшая история, что поделаешь. Меня вызвали к абату, пришлось отвечать на обвинения в пьянстве, обжорстве и прелюбодеянии. Я излагал свои взгляды с красноречием, способным просветить и убедить любого здравомыслящего человека. Я заверил аббата в том, что всемилостивейший Господь Бог никогда бы не сотворил сочные пирожки и пахучий эль, Не говоря уже о прелестях очаровательных и жизнерадостных девиц, если бы не желал, чтобы мы в полной мере пользовались этими преимуществами. Надо полагать, возражения Аббата ограничивались догматическими формулировками. Именно так. С тем, чтобы оправдать свой взгляд на вещи, он цитировал один отрывок из Священного Писания за другим. Я предположил, что при переводе этих текстов могли быть допущены ошибки, а значит, пока не будет беспрекословно подтверждено что голодовка и самоистязание посредством воздержания точно соответствуют волеизъявлению Всевышнего, мы могли бы позволить себе усомниться в необходимости такого истолкования. Абат тем не менее, приказал вытолкать меня в шею. Подозреваю, что он руководствовался при этом не только альтруистическими побуждениями, заметил сэр Тристана. Если бы каждый из нас поклонялся божеству тем способом, какой лучше всего согласуется с его наклонностями, не абат. Не даже римский папа не нашли бы никого, кто стал бы выслушивать их поучения. В этот момент внимание сэра Тристана привлекли какие-то приготовления на площади. Что там происходит? Все бегут в припрыжку и пританцовывают, словно спешат на карнавал. «Это своего рода празднество», — подтвердил Орло. «Почти целый год кровавый пират Рыжий Флейри наводил ужас на окрестные моря». «Разве вы о нем не слышали?» «Слышал, конечно». «Матери пугают им детей». «Другого такого поискать надо», — кивнул Орло. «Он довел до виртуозного совершенства ремесло Головореза и всегда украшал ухо зеленой жемчужиной, утверждая, что она приносит удачу. Однажды Флейри забыл вставить жемчужину в мочку уха, перед тем, как взять на абордаж тихоходное торговое судно, и попал в западню. Пятьдесят гадалийских рубак заполонили пиратский корабль. Рыжего Флейри схватили, и сегодня он расстанется с головой. Не желаете ли полюбоваться церемонией? Почему нет? Такие зрелища свидетельствуют о неизбежном торжестве справедливости и служат полезным уроком. Правильно, если бы только все люди руководствовались столь разумными соображениями. Лавируя в толпе, двум собеседникам удалось подойти ближе к эшафоту. Здесь орла... Укоризненно обратился к щуплому субъекту с пепельно-серой физиономией, норовившему стащить его кошелек. — Любезнейший, тебе явно не хватает предусмотрительности. Такое поведение приведет тебя туда же, где заканчивает карьеру рыжий Флейри. Теперь мне придется передать тебя на попечение стражи. — Типун тебе на язык! — отозвался карманник, вырываясь из объятий Орла. — Свидетелей не было! — Ошибаешься! — вмешался сэр Тристана. «Я все прекрасно видел, и сам позову стражу!» Карманник громко выругался, выкрутился и мигом затерялся в толпе. «Исключительно неприятный инцидент», — прокомментировал Орла. «Тем более неприятный в столь знаменательный день, когда все сердца должны преисполниться облегчением и радостью!» «Все сердца, кроме сердца Рыжего Флейри», — позволил себе внести поправку сэр Тристана. «Само собой!» В толпе послышались возбужденные возгласы. Тюремщики в черных масках тащили флейри на эшафот. Вслед за ними, с тяжеловесным достоинством, поднимался широкоплечий палач, тоже в черной маске, с топором на плече. За спиной палача семенил священник, крутивший головой и нервно улыбавшийся. Глашатый в зеленом камзоле, пестрящем красными ромбами, вскочил на возвышение. Отвесив поклон в сторону помоста с широкими скамьями, где в окружении родней и приятелей выседал граф Эмминс, наместник Дун Кругра, Глашатый обратился к толпе. «Слушайте, благородные дамы и господа, горожане и приезжие всех сословий! Да будет известен всем и каждому справедливый приговор его сиятельства, лорда Эминса, вынесенный гнусному морскому разбойнику Рыжему Флэри! Многочисленные преступления Флэри неоспоримы, но его сиятельство, руководствуясь свойственным ему милосердием, приговорил Флейри к скорой и легкой смерти. «Флейри, тебе предоставляется возможность обратиться с последними словами к миру, отягощенному памятью о твоих злодеяниях». «Очень сожалею, что попался», — сказал Флейри. «Зеленая жемчужина предала меня. Она губит каждого, кто к ней прикасается». Я знал, что когда-нибудь она приведет меня на эшафот. Так и получилось. — Разве ты не раскаиваешься, оказавшись лицом к лицу со своей судьбой? — гневно спросил глашатый. — Разве для тебя не настало время отчитаться перед собой и перед миром? На мгновение прикрыв глаза, Флэйри прикоснулся к зеленой жемчужине, все еще украшавшей его ухо. Слегка запинаясь, он произнес. — На оба вопроса, особенно на последний, Могу ответить только положительно. Мне давно пора хорошенько подумать о своем прошлом. При этом, однако, придется пересмотреть и оценить столько событий и обстоятельств, что я вынужден ходатайствовать об отсрочке казни. Глашатый повернулся к графу Эмминсу. Ваше сиятельство, следует ли удовлетворить ходатайство осужденного? Ни в коем случае. Что ж, возможно, у меня было достаточно времени для размышлений. — пожал плечами Флейри. Жрец объяснил, что у меня есть выбор. Я могу раскаяться и получить отпущение грехов. В каковом случае меня ждет райское блаженство? Если же я не раскаюсь и не получу отпущение грехов, мне предстоит вечно гореть в адском пламени. Флейри помолчал, окинув взглядом толпу. — Лорд Эмминс! Благородные господа и представители всех сословий! Знаете же, я сделал выбор! Флейри снова замолчал драматическим жестом протянув обе руки к слушателям. Зеваки напряженно подались вперед, чтобы узнать решение пирата. «Я раскаиваюсь!» — закричал Флейри. «Горько сожалею о преступлениях, навлекших позор на мою голову. Пусть каждый, кто внемлет, независимо от пола и возраста, помнит до конца своих дней, не поступайтесь ни на йоту нравственными устоями. Повинуйтесь властям!» «Почитайте родителей и молитесь Господу Богу, да простит он мои злодеяния!» «А теперь, жрец, отпусти мои грехи, да отлетит душа моя, чистая и радостная, к небесам, чтобы занять место среди ангелов и приобщиться к вечному блаженству!» Священник выступил вперед. Рыжий Флейри преклонил колени, и жрец произнес требуемое заклинание. Как только священник спустился с эша по бормочущей толпе пробежала волна возбуждения. Многие вытягивали шеи и вставали на цыпочки. Граф Эминс приподнял и со стуком опустил свой жезл. Тюремщики подтащили пирата к плахе. Палач высоко поднял топор и картинно задержал его в воздухе, после чего нанес удар. Голова Флейри свалилась в корзину. При этом небольшой зеленый предмет. Выпал из уха отрубленной головы, подкатился к краю шафота и упал почти к ногам сэра Тристана. Тристана с отвращением отшатнулся. Смотрите, это жемчужина Флэри вся в крови. Он наклонился и присмотрелся. Она как живая. Кровь расползается по поверхности и словно вскипает. Осторожно! воскликнул Орла. Не прикасайтесь к ней. Помните предупреждение Флэри. Из-под эшафота протянулась длинная тощая рука. Пальцы схватили жемчужину. Сэр Тристана резко опустил каблук сапога на костлявую кисть. Из-под эшафота послышался приглушенный вопль боли и негодования. Подошел стражник. Что происходит? Сэр Тристана указал на руку, прижатую сапогом. Схватившись за эту руку, стражник вытащил из-под эшафота щуплого субъекта с длинным, Чуть свернутым носом и пепельно серым оттенком кожи. Это еще кто? Если я не ошибаюсь, вор карманник, ответил сэр Тристана. Если порыться у него в поясной сумке, можно найти все, что он сегодня стащил на площади. Карманника втащили на эшафот. Из его сумки, вывернутой наизнанку, на помост посыпались монеты, броши, золотые цепочки, застежки и пуговицы. Их владельцы стоявшие вокруг, стали проталкиваться к эшафоту, громко требуя возвращения своих ценностей. Граф Эминс поднялся на ноги. «Что я вижу? Неслыханная дерзость! Пока мы избавляемся от одного грабителя, другой подкрадывается за спины, похищая наше имущество и украшения, подобающие торжественной церемонии. Палач, твои руки еще не устали, топор не затупился!» Сегодня тебе полагается двойное вознаграждение. Плаха не ждет. Жрец, отпусти грехи этому мошеннику. Его душе предстоит долгий и трудный путь. Сэр Тристана обратился к дородному собеседнику. На сегодня с меня хватит отрубленных голов. Давайте вернемся к медовухе и пряникам. И все же, что делать с жемчужиной? Нельзя же оставить ее в пыли. Одну минуту. Орла нашел какую-то веточку расщепил ее ножом и ловко защемил жемчужину этим самодельным пинцетом. — В таких делах осторожность не помешает. Сегодня мы уже познакомились с судьбой двух человек, прикоснувшихся к жемчужине. — Мне она не нужна, — заявил сэр Тристана. — Возьмите ее себе. — Невозможно! Не забывайте, пожалуйста, что я дал обед нищеты и смирения. В любом случае, меня вполне устраивает моя жизнь. сэр Тристана Брезгливо взял расщепленную веточку с жемчужиной и вернулся в сопровождении Орла к таверне гостиницы «Голубой Вол», где они снова уделили внимание закускам и медовухе. «Еще только полдень», — заметил Тристана. «Сегодня я собирался выехать в Авалон». «Я еду в том же направлении», — отозвался Орла. «Вы не возражаете, если я составлю вам компанию?» «Буду очень рад». «Но что делать с жемчужиной?» Орла почесал небритую щеку. По сути дела, ничего не может быть проще. Выйдем на мол, сбросим ее в воду. И дело с концом. Разумное предложение. Возьмите ее и пойдем. Взглянув на жемчужину, Орла опасливо прищурился. Так же, как вас, меня воротит от ее мерзкого блеска. Тем не менее, раз уж мы вместе занялись этим делом, все должно быть по справедливости. Монах Растрига указал на муху, севшую на стол. «Положите руку рядом с моей». Я подниму руку и положу ее рядом с вашей, но с другой стороны. Потом вы поднимите руку и сделаете то же самое. Потихоньку или быстро, как вам будет угодно. Будем играть в эту чехарду, пока муха не испугается и не улетит. Тот, чье движение спугнет муху, возьмет жемчужину. Хорошо. Положив правую руку на стол, каждый из них принялся поочередно приподнимать и опускать ладонь, стараясь угадывать побуждение мухи то замиравший, то озабоченно передвигавшийся на пару вершков. Наконец, встревоженная неожиданным движением руки сэра Тристана, муха улетела. — Увы, — огорченно воскликнул Тристана, — мне придется нести жемчужину. — До набережной недалеко. Вы скоро с ней расстанетесь. Осторожно взявшись за самый конец расщепленного прутика, сэр Тристана пересек площадь, нашел пустовавший причал и вышел на него. Отсюда открывался вид на спокойную гладь Скайра. «Прощай, жемчужина!» — торжественно произнес подвыпивший Орла. «Отныне ты возвращаешься в породившую тебя соленую зеленую стихию! Бросьте ее, сэр Тристана, и подальше!» Тристана выбросил веточку с жемчужиной в море. Убедившись в том, что сомнительная драгоценность скрылась под водой, Тристана и Орла вернулись к таверне, и обнаружили жемчужину, как ни в чем не бывало, блестевшую на столе, там, где сидел сэр Тристана. У того волосы встали дыбом. «Ага!» — воскликнул Орла. «Штуковина не хочет, чтобы мы от нее избавились! А пусть она не заблуждается! Мы не такие простаки, как может показаться!» «В любом случае, многоуважаемый рыцарь, время не ждет, и нам предстоит дальний путь. Может быть, по дороге нам встретится архиепископ, с благодарностью принимающий пожертвования богобоязненных прихожан. Сэр Тристана с сомнением смотрел на жемчужину. Вы рекомендуете мне взять ее с собой? Орла развел руками. Если мы оставим ее здесь, ее подберет какой-нибудь слуга или поваренок. За что ему такое наказание? Сэр Тристана мрачно расщепил еще один прутик и зажал в нем жемчужину. Что ж, поехали. Оба вывели лошадей из конюшни и покинули дун -Кругр. Сначала дорога тянулась вдоль берега, мимо песчаных пляжей, орошаемых пьяной прибоя. Время от времени попадались рыбацкие хижины. По пути Орла и сэр Тристана обсуждали жемчужину. «Размышляя о поведении этой явно заколдованной драгоценности, я подмечаю определенную закономерность», сказал Орла. «Жемчужина упала на землю и в этот момент никому не принадлежала». Карманник схватил ее, и она стала его собственностью. Но вы наступили ему на руку, и тем самым, по существу, отняли у него жемчужину. Теперь она считает вас своим владельцем. Но вы к ней не прикоснулись, и ее колдовские чары на вас не действуют. Значит, вы считаете, что она не нанесет мне вред, если я к ней не прикоснусь? Таково мое предположение. По-видимому, прикосновение к жемчужине Свидетельствует о намерении пользоваться ее влиянием. У меня нет ни малейшего намерения пользоваться ее влиянием. Напротив, я во всеуслышание заявляю, что если такое прикосновение будет иметь место, его следует считать исключительно случайным происшествием с точки зрения всех заинтересованных сторон. Сэр Тристана взглянул на спутника. Как вы думаете, это поможет? Орло пожал плечами. Кто знает? Может быть, ваша декларация побудит жемчужину искать другого хозяина. А может быть и нет. Дорога повернула направо, удаляясь от берега. И через некоторое время сэр Тристана указал вперед. Смотрите, над деревьями колокольня. В этой деревне есть церковь. Несомненно. Кельты любят строить церкви. Тем не менее, в глубине души они все еще скорее язычники, нежели христиане. В каждом лесу притаилась священная роща друидов. Когда восходит полная луна, они привязывают к голове оленьи рога и пляшут, перепрыгивая костры. — А как обстоят дела в Тройсинете? — У нас друидов хватает, — признался сэр Тристана. — Правда, они прячутся в лесах и редко показываются. Большинство, однако, продолжает почитать богиню земли Гею, хотя ритуалы значительно упростились. Нет ни кровавых жертвоприношений, ни костров, ни обязательного искупления вины. У нас только четыре всенародных торжества. Праздник жизни весной, праздник солнца и неба летом, осенью праздник земли и моря, а зимой праздник луны и звезд. В день рождения Тройс возлагает дары, хлеб и вино, на жертвенный камень в храме. Нет никаких жрецов и никакого символа веры, в связи с чем поклонение носит простой и добровольный характер, вполне отвечающий характеру населения. А вот и деревня с великолепной церковью, где, если меня не обманывает зрение, проходит какая-то важная церемония. Вы наблюдаете пышный ритуал христианского погребения, — пояснил Орла. Придержав лошадь под узцы, он хлопнул себя по бедру. Мне пришла в голову любопытная мысль. Давайте взглянем на похороны. Спешившись, оба привязали лошадей к дереву и зашли в церковь. Три священника заунывно гнусавили над открытым гробом. Мимо тянулась вереница знакомых и родственников, отдававших последнюю дань уважения покойному. Сэр Тристано слегка встревожился. «Что вы придумали?» «Надеюсь, что обряд христианского погребения усмирит зловредные чары жемчужины. Жрецы размахивают кадилами и распевают заклинания. Здесь так разит христианской добродетелью, что хоть святых выноси. Колдовство должно отступить». Испепеленная чистым пламенем истинной веры. Все может быть, с сомнением сказал сэр Тристана. На лицо однако практические трудности. Мы же не можем вмешиваться в погребальный обряд. У этого нет необходимости. Беспечно отозвался Орла. — Присоединимся к скорбящим. Я отвлеку жрецов, а вы уроните жемчужину в складки савана. Можно попробовать, согласился Тристана. Так они и сделали, отойдя в сторону. Два хитреца наблюдали за тем, как закрывали крышку гроба, содержавшего покойника и жемчужину. Гроб вынесли к глубокой могиле, вырытой на церковном дворе. Четыре могильщика опустили гроб в могилу и стали забрасывать его землей под всклипывание и причитание окружающих. — Отменные похороны! — с удовлетворением заявил Орла. — Поблизости я заметил вывеску постоялого двора. Возможно, вы предпочтете остановиться там на ночь. — А вы предпочитаете спать под открытым небом? — удивился сэр Тристана. — Ни в коем случае. К сожалению, однако, здесь наши пути расходятся. Завтра вы отправитесь дальше по дороге в Авалон, а я сейчас же поверну налево. В часе езды отсюда находится усадьба некой вдовы. Возможно, в моем обществе она утешится и даже несколько оживится. Поэтому, сэр Тристана, позвольте мне с вами попрощаться. Всего хорошего, Орла. Жаль расставаться с интересным собеседником. Не забывайте, я всегда буду рад приветствовать вас в замке Митрих. Не забуду!» Орла пришпорил лошадь. На перекрестке он задержался, обернулся, махнул рукой и скрылся за углом. Несколько опечаленный, сэр Тристана направился к центральной площади. На постоялом дворе с вывеской, изображавшей четырех филинов, он осведомился о возможности ночлега, и его провели вверх по лестнице, на мансарду под соломенной крышей. В предоставленном ему помещении находились койка с соломенным матрацем, стол, стул, старый комод и циновка из свежего тростника. За ужином Тристана подкрепился вареной говядиной в бульоне с репой и петрушкой, закусывая хлебом с тертым хреном в сливках. Он выпил две большие кружки Эля и, одолеваемый усталостью после перепяти долгого дня, поднялся пораньше к себе в комнату. Сэр Тристана крепко заснул, но через несколько часов, уже ночью, его разбудил звук медленных шагов, приближавшихся по коридору. Скрипнув, дверь отворилась. Тяжело ступая по тростниковой циновке, кто-то подошел к койке. Тристана оцепенел. Он почувствовал прикосновение холодных пальцев, опустивших нечто на плащ, прикрывавший его грудь. Ночной посетитель также медленно вышел, и тихонько прикрыл за собой дверь. Его шаги удалились по коридору, и вскоре их уже не было слышно. Сэр Тристана хрипло закричал, словно разбуженный кошмаром, и сорвал с себя плащ. Что-то, блеснувшее зеленым отсветом упало на циновку. Тристана снова заснул тревожным, беспокойным сном. Холодные красноватые лучи рассвета, проникнув через окно, разбудили его. Тристана лежал, глядя на соломенную крышу. Приснилось ли ему то, что произошло ночью? Как было бы хорошо, если бы это был всего лишь дурной сон! Приподнявшись на локте, он внимательно посмотрел на тростниковую циновку, лежавшую на полу, и сразу заметил зеленую жемчужину. Сэр Тристанов встал с постели, сполоснул лицо, оделся и застегнул сапоги, не переставая искоса следить за жемчужиной. «В комоде!» Он нашел рваный передник. Сложив его пополам, Тристана осторожно поднял жемчужину, плотно завернул ее в передник и засунул в поясную сумку. Спустившись в таверну, он позавтракал кашей с жареной капустой, уплатил по счету, вывел лошадь из конюшни и вскочил в седло. На перекрестке сэр Тристана повернул направо по дороге, ведущей в Даотское королевство, то есть в конечном счете в Авалон. По пути он размышлял. Христианское погребение не удовлетворило жемчужину. Он продолжал быть ее владельцем, пока ее у него не отнимут силой или обманом. Вскоре после полудня он подъехал к деревне Тимбо. Навстречу с громким лаем выбежала стая бродячих собак, хватавших лошадь зубами за ноги и заставивших ее испуганно пятиться. Чтобы отогнать псов, сэру Тристана пришлось спешиться и кидаться в них камнями. В местной таверне Он перекусил хлебом с сардельками. Когда он допивал кружку Эля, ему в голову пришла идея. Соблюдая величайшую осторожность, Тристанов давил жемчужину поглубже в одну из сарделек и взял эту сардельку с собой на улицу. Собаки были тут как тут. Рычая, бросаясь к нему со скаленными зубами, они твердо намеревались выгнать его из деревни. Сэр Тристана бросил сардельку на землю. Вот, смотрите, вкусная сарделька. — Моя сарделька! Я за нее заплатил, она никому другому не принадлежит. Кажется, я ее уронил. Тот, кто возьмет сардельку и ее содержимое, похитит мое имущество. Тощий рыжий пес подскочил поближе и мигом сожрал сардельку. — Дело твое, — сказал собаке сэр Тристана. — Я не заставлял тебя ее есть. Ты сам ее взял. Вернувшись в таверну, он заказал еще Эля продолжая размышлять о возможных последствиях своего поступка, логика передачи права собственности казалась неопровержимой. Тем не менее чепуха. Собака добровольно проявила желание украсть сардельку. Теперь ответственность за решение всех проблем, связанных с обладанием заколдованной драгоценностью, ложилась на бродячего пса. И все же, чем дольше размышлял сэр Тристана, тем менее надежным представлялось ему логическое обоснование его действий. Собака могла рассматривать брошенную сардельку как подарок. Убедительное возражение: в таком случае передача собственности не состоялась, а проделку сэра Тристана можно было истолковать как обман, не позволявший обвинить собаку в краже. Вспоминая о предыдущих попытках избавиться от проклятой жемчужины, сэр Тристана все больше нервничал, воображая различные вероятные способы ее возвращения. Его внимание привлек переполох на улице, отвратительный вой, переходящий из визга в низкое клокочущее рычание, леденящая кровь. С дороги послышались крики «Бешеная собака, берегись!». Сэр Тристана поспешно бросил на стол несколько монет и выбежал из таверны, чтобы как можно скорее оказаться в седле и покинуть деревню Тимбо. Примерно в сотне ярдов он заметил рыжего пса. Тот, выделывал сумасшедшие прыжки из стороны в сторону, мотал головой, разбрызгивая слюну, и с тонущим рычанием выражал свое отношение к предательской действительности. Пес набросился на подростка, сопровождавшего нагруженную сеном телегу. Паренек проворно вскочил на сено, схватил вилы и метким ударом проткнул собаке шею. Пес упал на спину, вскочил, яростно встряхиваясь, словно его окатили водой, и побежал вдоль обочины волоча за собой застрявшие в шее вилы. Неподалеку пожилой крестьянин подравнивал край соломенной крыши. Он забежал в хижину и вышел с длинным луком в руках. Прицелившись, старик натянул тетиву и отпустил ее. Стрела пронзила собаке грудь так, что наконечник торчал с одной стороны, а оперение с другой. Пес не обратил внимания, продолжая рыскать и обозревать окрестности. Заметив у дороги сэра Тристана, Собака явно вспомнила виновника своих злоключений. Сначала она приближалась с угрожающей медлительностью, опустив голову и аккуратно переставляя одну лапу за другой. Потом остановилась, взвыла и бросилась в атаку. Сэр Тристанов вскочил на лошадь и пришпорил ее. Рыжий пес пустился в погоню, заливаясь лаем, перемежавшимся низким хриплым рычанием. Вилы выпали у собаки из шеи. Она догнала скачущую лошадь и стала бросаться на всадника, прыгая все выше и выше. Тристана выхватил меч, размахнулся и, пригнувшись ниже лошадиной гривы, разрубил собаке череп. Пес кувыркнулся в воздухе и свалился в канаву. Там он лежал, дрожа всем телом и глядя на сэра Тристана стекленеющими желтыми глазами. Собака медленно поползла на брюхе и мало-помалу выбралась из канавы. Сэр Тристана застыл в седле с мечом наготове и смотрел на пса, как завороженный. В десяти шагах от него собака стала биться в судорогах. Ее вырвало на дорогу, она перевернулась на спину и затихла. В небольшой луже, извергнутой из желудка умирающего пса, блестела зеленая жемчужина. Сэр Тристана с отвращением оценил ситуацию. В конце концов он спешился, оторвал прутик от ветки придорожного куста и расщепил его конец. Тем же способом, что и раньше, он защемил жемчужину и поднял ее. Неподалеку однопролетный мост пересекал небольшую реку. Взяв лошадь под устцы правой рукой и вытянув в сторону левую руку, державшую прутик, чтобы жемчужина случайно не прикоснулась ни к нему, ни к лошади, сэр Тристана прошествовал к мосту и привязал лошадь к корню куста. Спустившись по крутому берегу к воде, он тщательно вымыл жемчужину, после чего сполоснул меч и протер его насухо, пользуясь кочкой, поросшей жесткой осокой. Какой-то звук привлек его внимание. Взглянув наверх, сэр Тристана обнаружил на мосту высокого тощего субъекта с продолговатым лицом, выдающейся кослявой нижней челюстью и длинным острым подбородком. На нем была цилиндрическая шляпа, украшенная спиралью из красных и белых лент. Такие шляпы носили профессиональные бродобреи, и кровопускатели. Игнорируя пристальное внимание вышестоящего субъекта, Тристана завернул жемчужину в тряпку и засунул ее в поясную сумку. После чего выбрался на дорогу. Бродобрей, теперь стоявший у своей тележки, приподнял шляпу и поклонился с преувеличенной подобострастностью. Сударь, позвольте представиться, долговязый Лем. Продаю эликсиры, помогающие от недугов. Кроме того, стригу волосы и брею. Обрезаю самые твердые и кривые ногти на пальцах ног, протыкаю чирии, чищу уши и пускаю кровь. Мои расценки не чрезмерные, хотя их нельзя назвать пустячными. В любом случае, вы убедитесь в том, что ваши деньги потрачены не зря. Сэр Тристан сел на лошадь. Мне не требуются ваши товары и услуги. Будьте здоровы. Одну минуту, сударь. Могу ли я поинтересоваться, куда вы направляетесь? В Даот. В Авалон. Долгий путь. В деревне Тумиш есть постоялый двор, но советую там не останавливаться, а доехать до Файдига, где гостиница «Корона и Единорог» заслуженно славится пирогами с бараниной. Спасибо, я учту вашу рекомендацию. В трех милях дальше по дороге находилось селение Тумиш. Предупреждение долговязого Лиэма оказалось справедливым. На местном постоялом дворе не предлагались достаточные удобства. Несмотря на то, что уже приближался вечер, Сэр Тристана продолжил путь к Файдигу. Солнце скрылось за тучами. Через некоторое время дорога повернула к лесу. Сэр Тристана нахмурился, оглянулся, снова посмотрел вперед. Одно из двух. Он мог вернуться на негостеприимный постоялый двор в Тумише или ехать по зловещему темному лесу. Тристана принял решение. Чуть пришпорив лошадь, он углубился в чащу. Примерно через полмили лошадь недоуменно остановилась. Дорогу перегородили два длинных, установленных крест-накрест, бревна. Сзади послышался голос. — Руки вверх, если не хочешь получить стрелу в спину. Сэр Тристана послушно поднял руки вверх. — Не оглядывайся, не смотри по сторонам, не шевелись! — продолжал тот же голос. — Ты у меня на прицеле. К тебе подойдет мой помощник. «Подрайк, за работу! Пусть он только шелохнется. разрешем ему глотку бритвой. То есть ножом!» Послышался шорох осторожных шагов. Чьи-то руки стали расстегивать ремни поясной сумки Тристана. «Остерегитесь!» — предупредил Тристана. «Вы похищаете знаменитую зеленую жемчужину!» «Само собой!» — произнес голос, теперь уже за самой спиной сэра Тристана. «В этом и заключается цель грабежа!» приобретении ценностей ограбленного. Я лишился моих ценностей. Могу я, наконец, ехать дальше? Ни в коем случае! Слезай с лошади, она мне пригодится. И сидельные сумки тоже. Убедившись на слух в том, что его задерживает единственный разбойник, сэр Тристана внезапно пригнулся к гриве, пришпорил коня и объехал баррикаду, продравшись через кусты. Оглянувшись, он увидел очень высокого человека закутанного в черный плащ. Капюшон полностью скрывал его лицо. На плече верзилы висел лук. Он схватил его и пустил стрелу в догонку, Но уже смеркалось. Цель двигалась и была далеко. Стрела с пением промчалась мимо и пропала в листве. Сэр Тристан скакал галопом, пока не выехал из леса. Погони не было. Придержав коня, он поехал шагом. На сердце у него было легко. В поясной сумке, помимо жемчужины, грабитель мог найти только пару серебряных монет и полдюжины медных грошей. Будучи человеком предусмотрительным, Тристана прятал золото в широком ремне с прорезями на тыльной стороне. Когда сэр Тристана подъезжал к Файдигу, сумерки уже сгустились лиловато-серой мглой. Он остановился в гостинице «Корона и единорог», где ему предоставили чистую комнату со всеми необходимыми удобствами. Долговязый Бродобрей Лиам снова оказался прав. В таверне гостиницы подавали превосходный пирог с бараниной, и Тристан отлично поужинал. Перед тем, как отправиться спать, он поинтересовался у хозяина. «В ваших краях много разбойников? Путников часто грабят?» Опасливо озираясь, трактирщик ответил. «Говорят, в окрестностях промышляет некий Верзила Тоби». В последнее время он околачивается в лесу по дороге в Тумиш. Мне пришло в голову одно наблюдение, наводящее на размышление, сказал Сартристана. Вы знакомы с долговязым Бродобреем по имени Лем? Разумеется. Он часто предлагает услуги моим постояльцам. Тоже верзило каких мало. Мне больше нечего добавить, улыбнулся Сартристана. Но имейте в виду, что сходство может не ограничиваться ростом, и что королевская стража может заинтересоваться этим обстоятельством. Странствуя по проселочным дорогам и задворкам, долговя за долговязый Долговя направлялся на юг, в Даот, где его услуги могли пользоваться спросом на празднествах, устроенных в конце лета по случаю сбора урожая. В местечке Кислоягодное его дела шли очень неплохо. Однажды вечером его вызвали в Фотсашан, загородную усадьбу лорда Имбольда. Лакей провел его в просторную гостиную, где Лиэм узнал, что в связи с болезнью штатного цирюльника, ему предстояло побрить лорда Имбольда и подровнять ему усы. Бродобрей выполнил свою задачу удовлетворительно и даже заслужил похвалу лорда, выразившего также восхищение зеленой жемчужиной, украшавшей кольцо долговязого лиема. Более того, лорд Имбольд находил эту драгоценность Настолько поразительный и достопримечательный, что спросил Бродобрея, сколько он хотел бы получить за свое кольцо. Долговязый Ильям поспешил воспользоваться многообещающей ситуацией и заломил ошеломительную цену. «Ваше сиятельство, эту безделушку я унаследовал от покойного деда, а он получил ее от египетского султана. Не могу расстаться с ней меньше, чем за 50 золотых крон». Лорд Имбольд вознегодовал. «Ты меня за дурака принимаешь?» Отвернувшись, он подозвал лакея. «Тауп, уплати этому субъекту и выпроводи его!» Бродобрею пришлось ждать в приемной, пока Тауп ходил за деньгами. Изучая обстановку, долговязый Лиям открыл стенной шкаф и обнаружил в нем пару золотых подсвечников, возбудивших в нем такую алчность, что он засунул их в котомку и закрыл дверцы шкафа. Тем временем, вернувшийся Тауб успел заметить подозрительное поведение бордобрея. Схватил его за руку и стал настаивать на том, чтобы тот продемонстрировал содержимое котомки. Поддавшись панике, долговязый Лем вынул из кармана бритву другой рукой и широким взмахом рассек шею Тауба так глубоко, что у того голова откинулась за плечи. Лем выбежал из усадьбы, но его поймали, осудили и отвели на виселицу. Инвалид Мантинг, ветеран многих битв, уже 10 лет работал окружным палачом. Он эффективно выполнял свои функции. Долговязый Леем расстался с жизнью скоротечно и безвозвратно. Хотя Мантингу не хватало дополнительного нюанса театральной неожиданности и пикантности, отличающего палача-виртуоза от более посредственных коллег. К числу должностных привилегий Мантинга относилось присвоение одежды и украшений казненных, в связи с чем он стал владельцем ценного кольца с зеленой жемчужиной, я не приминул носить на пальце. Впоследствии каждый, кто наблюдал за мантингом, не мог не заметить, что палач стал отличаться настолько изящным стилем и таким вниманием к деталям, что порой мантинг и осужденный казались участниками трагического представления, заставлявшего сжиматься сердца зрителей в конце спектакля, когда проваливался люк под виселицей, опускался топор или голову преступника крушила булава, мало у кого из зевак не катились по щекам слезы внутреннего очищения. В круг обязанностей Мантинга иногда входила пытка заключенных. Опять же, в этом отношении он показал себя не только знатоком классических методов, но и прозорливым изобретателем-первопроходцем. Тем не менее, стремясь к достижению той или иной артистической цели, Мантинг проявлял тенденцию к преувеличению. Как-то раз повестка его рабочего дня включала расправу с молодой ведьмой по имени Зейнис, обвиненной в наведении порчи на вымя соседской коровы. Так как в процессе рассмотрения этого дела присутствовал элемент неопределенности, было решено приговорить Зейнис к удушению горотой, а не к сожжению на костре. Мантинг, однако, воспользовался удобным случаем с тем, чтобы проверить на практике новый и, пожалуй, чрезмерно хитроумный убийственный механизм, чем вызвал ярость колдуна Квальмеса, любовника Зейнис. Квальмес пригласил Мантинга прогуляться с ним по малоизвестной тропе Ганьона, ведущей в Тантривальский лес. Когда они вышли на небольшую поляну, окруженную лесной чащей, колдун попросил палача, отойти на несколько шагов и спросил. «Мантинг, как тебе здесь нравится?» Мантинг, все еще недоумевавший по поводу назначения предпринятой прогулки, посмотрел вокруг. «Здесь свежий воздух, зелень радует глаз, особенно после того, как проведешь целый день в подземелье. Россыпь цветов неподалеку придает пейзажу пасторальный шарм. Рад, что у тебя не вызывает возражения эта опушка». — сказал Квальмис, Потому что ты ее никогда не покинешь. Мантинг с улыбкой покачал головой. — Это невозможно. Сегодня у меня выходной. И я не прочь размять ноги. Но завтра придется работать, не покладая рук. Два повешения и пытка на дыбе. Не считая порки. — Ты освобожден от всех обязанностей. Отныне и навсегда. Муки молодой Зейнис пробудили во мне глубокое сострадание. И ты дорого заплатишь за жестокость. Найди на поляне место, где тебе будет удобно прилечь, так как я собираюсь произнести заклинание присного стаза, и ты уже никогда не сможешь пошевелиться. Мантинг гречо протестовал. Квальмес, печально улыбаясь, выслушивал его несколько минут, после чего спросил: Скажи мне, Мантинг, «Разве твои жертвы не обращались к тебе с такими же мольбами?» «Не могу отрицать, обращались!» «И как ты им отвечал?» «Я говорил им, что судьба сделала меня инструментом не милосердия, а погибели, и что такова природа вещей». «В данном случае, однако, имеет место иная ситуация. Ты взял на себя функции судьи и палача одновременно. В связи с чем ты способен и уполномочен рассмотреть мое ходатайство о снисхождении?» Или даже о помиловании. В удовлетворении ходатайства отказано. Будь добр, ложись. Я не могу припираться с тобой целый день. В конце концов, Мантингу пришлось лечь на траву, после чего Квальмес произнес заклинание, вызывающее вечный паралич, и удалился во свояси. Беспомощный Мантинг лежал днем и ночью, неделю за неделей, месяц за месяцем. Хорьки и крысы глодали его руки и ноги, осы устраивали гнезда у него во плоти. До тех пор, пока от него не осталось ничего, кроме костей и блестящей зеленой жемчужины. Но и те постепенно скрылись под лесной подстилкой.